Глава 11 Возвращение блудного брата. В лодки Алису и Пашку пришли провожать гномы и неандертальцы. Лемуров там не было. Лемуры побежали толпой грабить продовольственные склады, чтобы впервые за десять лет наесться до отвала. Неандертальцы втиснули в люк, завёрнутый в одеяло бесчувственное тело Гарольда Ивановича, который всё ещё был в глубоком обмороке. Алиса с трудом уговорила диких охотников это сделать. Она сказала им, что Гарлет Иванович не имеет никакого отношения к злобному диктатору, который исчез без следа после того, как его взяла смерть. Она присела на корточки перед гномом фураком, который был страшно горд тем, что смог пробраться тайными ходами к неандертальцам и поднять их на помощь Алисе и Пашке. На прощание он подарил Алисе свой фонарик с зелёными светлячками. А Алиса оставила подземным жителям все припасы, которыми их снабдил на дорогу добрый Семён Иванович. Вместо припасов положили Гарольда Ивановича. «До скорой встречи», — сказал Пашка новым друзьям. «Живите спокойно». Закрылся люк. «Постараемся выжить из этой машины всё, на что она способна», — сказала Алиса. «Я тебя сменю, когда устанешь», — сказал Пашка. «Надо за ним присматривать, как бы чего не натворил». Поднимались они медленно, пришлось огибать обширные подземные пещеры. Только через два часа они оказались выше подземелья, и лодка уверенно поползла наверх. Пашка отыскал забытый кусок сыра, и они с Алисой разделили его. И тут они услышали сзади стон, очнулся Гарлет Иванович. «Где я?» — спросил он слабым голосом. «Я умер». «Нет, вы живы», — ответил Пашка. «Хотя думаю, что вы заслуживаете смерти». Ох. — завопил Гарольд Иванович. — Выпустите меня немедленно, моя коллекция, они же её разорят. Когда туда отправится экспедиция, — сказала Алиса, — мы попросим их забрать и вашу коллекцию. — Нет, я не переживу, — рыдал Гарольд Иванович. — 20 лет я посвятил собиранию этих насекомых. Это смысл моей жизни. Я не занимался ничем другим. — Так что не занимались? — сказал Пашка. «А кто был четырёхглазым диктатором?» «А кто?» — спросил Гарольд Иванович. Алиса обернулась, и показалось, что за очками глазки Гарольда Ивановича лукаво поблескивают «Он забыл», — возмутился Пашка. «Двадцать лет он всех мучил, а теперь забыл». о это был не я», — ответил Гарольд Иванович. Честное слово, не я. Я даже из своей скромной квартирки выходил только в поход за насекомыми. Я ничего не знаю, клянусь память моего дедушки, я ничего не знал. Оставь его, Пашка", сказала Алиса. "Он ни в чём не сознается". Гарольд Иванович Иванчик горкардал. Он перечислял неизвестные науке виды открытых им насекомых. Он вспоминал паука Гарльде, исколопендру Гарльде и мокрицу Гарльде. И так он стенал, пока Пашка не сказал: Хорошо. Мы возвращаемся назад. но учтите, что там вас ждут неандертальцы, и ненавидящие вас гномы. Я уж не говорю о лимурах. Возвратимся. Вас встретят с распростёртыми объятиями. Гарльд Иванович глотнул слюну и замолчал. Он молчал и тяжко вздыхал полтора часа подряд. Потом вдруг произнёс: "Я всё равно уйду под землю. Есть ещё много других подземелий, где обо мне ничего не знают". Олесе вдруг стало его жалко, и она чуть было не достала коробочку с молей, что успела схватить со стола диктатора. Она отдаст эту моль в музей, и пускай её называют молей Гераскина, потому что поймал её Пашка. Через пять часов подземная лодка выбралась на поверхность земли неподалёку от мельничной запруды. Гарольд Иванович то стонал, то засыпал и бредил во сне, грозил кому-то, распределяя какие-то должности и пайки. Потом просыпался и спрашивал — Я ничего лишнего не сказал, мне приснился страшный кошмар. Но ни Олесе, ни Пашке разговаривать с ним не хотелось. Когда тиранавт замер на поверхности земли, Пашка открыла люк и сказал, «Вылезайте». Гарлет Иванович принялся умолять его, «Пашенька, милый, любименький, только не говори ничего моему брату, он простой и недалёкий человек, он может тебя неправильно понять». «Нет», — сказал Пашка, спрыгивая на траву, Как приговорённая к смерти, я не имею права молчать «Паша», — умолял Гарольд Иванович, — «это была шутка». «Не надо, не унижайтесь», — сказала Алиса, помогая Гарольду Ивановичу выбраться из подземной лодки. «Есть некоторые поступки, которые нельзя держать в тайне, иначе их повторяют». Она вышла из лодки последней. Посреди лужайки стоял громадный, добрый Семён Иванович. Он держал на руках полотенце, на котором лежал пышный кровай хлеба. «Добро пожаловать, мои дорогие!» — сказал он. Гарлет Иванович оглянулся на Алису, потоптался на месте, а потом с криком «Братец младшеньки мой, я так скучал, так тосковал по тебе!» побежал к Семёну Ивановичу и старался обнять и его, и кровай, что было совершенно невозможно. «Какое счастье!» — повторял сквозь слёзы Семён Иванович. какое счастье Пашка посмотрел на Алису и пошёл к флайеру, что стоял у мельницы. «Вы куда?» — удивился Семён Иванович. «Обед на столе». Алиса, которая пошла следом за Пашкой, обернулась и сказала. «Мы потом прилетим, завтра. А сегодня мы очень устали». Гарольд прижался щекой к локтю младшего брата и махал им вслед ручкой. Он быстро осмелел. «И не надейтесь!» крикнул Пашка. Мы обязательно завтра прилетим. Он задвинул дверцу флайера и поднял машину в воздух. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2020 году. Читала Алла Човжек.